Понял, кивнул я. Могу предположить, что после того, как он выбирает свою обязательную долю от прибыли, уже ничего не остается. Совершенно верно. Удивительным образом, несмотря на все манипуляции с ценами, Рудник регулярно обеспечивает Бейлзу его минимальную маржу прибыли, и ничего сверх этого. Спасибо, это уже теплее. Это горячо. Ты оказался прав насчет рудника. Разберись, как это у Бейлза получается, мне очень интересно. Ишь ты, любознательный какой. Это все? На мой взгляд, вполне достаточно. Направление мы тебе дали, дальше копай самостоятельно. Шеф полистал блокнот. Да, вот еще одна интересная деталь. На Диметрии есть свой университет. Солидная организация. Полностью субсидируемая ООП. Пять факультетов плюс докторат. Ректор, выпускник Кембриджа, десяток профессоров, куча ассистентов и сотни студентов. Стипендии, гранты, все как положено, но есть один момент. За 50 лет существования университет не провел ни одной конференции и никуда не посылал своих представителей. Аналитик проверил по спискам научных публикаций, и оказалось, что от имени университета не было опубликовано ни одной научной работы. Ни одной статьи. Ничего. Тебе это ни о чем не говорит? Тут как раз все просто. Воруют. Я тоже так думаю. Скорее всего, университет существует только на бумаге. Это не совсем та информация, которая тебе нужна, но общую обстановку проясняет. Согласен. Судя по тому, что я уже видел, город совершенно закрыт. Сотрудники ООП живут за его пределами, на соседнем островке. Бывают там только по делам. В общем, идеальное место для подобного рода мошенничеств. Вот и займись этим тоже. Но помни, основная задача — это рудник и Бейлс. Я посмотрел твою интервью с Гарри Найтом. Мне все больше не нравится эта история. Мне тоже. И будь повнимательнее. Они там сидят очень плотно. Процедура приема проверяющих должна быть отлажена. Попробуй для начала раскрутить этого Ривкина на взятку. Это он всегда с удовольствием. Уже предлагал сразу по дороге из космопорта. Но тогда мне сразу придется улететь. А ты покапризничай. У Ривкина не бери. Выйди на самого Пейлза. Первый раз, что ли? Да, конечно, я этим и занимаюсь. Добро. Завтра жду отчет. И будь осторожен. Не зря ведь на Северной Звезде тебя поджидали. Ну все. Будь здоров. Шеф, одну минуту. Да. «Макар Иванович, скажите, а не случались ли на Деметрии несчастные случаи с приезжими?» «Не хотел тебе говорить», — думал, сам увидишь в информации, которую я послал. «Но раз уж ты спросил...» — шеф вздохнул. «Пять лет назад, во время комплексной проверки, на диметрии скончался ревизор земли. Внезапный обширный инфаркт. Врачи сумели только констатировать смерть». «Это бывает». Эксперты смотрели его медицинскую карточку. Парень был абсолютно здоров. «Считаете, что это было замаскированное убийство?» «Да нет, мы проверили все досконально. Труп заморозили и отправили на землю. Вскрытие делали земные криминалисты. Там действительно был обширный инфаркт. Никаких следов специальных препаратов, которые могли его вызвать, не обнаружено. На никаких следов насилия только сильно обожжены ладони обеих рук. Ожоги ладоней? Откуда? Это установить не удалось. Врачи не придали им большого значения, только отметили сам факт. Хорошо, буду беречь нервы и ладони. А как его звали, кстати? Шеф опять принялся окопаться в записях. «Стивен Дуглас, зачем тебе это?» «Не знаю. Возможно, пригодится. Спасибо за информацию». «Добро. Конец связи». Я сбросил полученные земли данные в память своего компьютера. Затем выключил устройство связи и спрятал его в чемодан-сейф. Посмотрел на часы. Было еще довольно рано, но опять ложиться смысла не было. Я принял душ, побрился и оделся. Сел к компьютеру и бегло просмотрел присланную шефом информацию. Ничего нового я там не обнаружил. Наши аналитики умеют четко формулировать главные выводы. Если они ничего больше не увидели, то вряд ли я найду что-нибудь более существенное, чем мне уже сообщили.